«Он также умен, храбрый и сообразителен», — добавил Антимодес. Архимаг гордился своим подопечным. «Вспомни, как быстро он справился с той чародейкой и негадкой Джудит. Он использовал заклинания за пределами его способностей, заклинания, которые не должен был даже прочитать, не то что произнести и применить. А он сделал это сам, без чьей-либо помощи. «Что означает только то, что он приступит любые правила, если они мешают ему», — сказал Парселиан. «Нет-нет». Тебе нет нужды защищать его дальше. Я знаю о его заслугах и достоинствах так же хорошо, как и о слабостях. Вот почему я пригласил его пройти испытание, вместо того, чтобы заставить его предстать перед судом конклава. Что я вообще-то должен был сделать? Как ты думаешь, это он убил её? Нет, не он, твёрдо сказал Антимодис. Хотя бы потому, что не в его духе было перерезать кому-то горло. Слишком грязно. Он знает толк в травах. Если бы он хотел убить её, то подлил бы немного беладонны ей в чай. Так ты считаешь, что он способен на убийство? нахмурился Парсалиан. А кто из нас не способен, если жизнь вынуждает на то? В моём родном городе живёт портной, гнусный обманщик, который обсчитывает своих клиентов и распространяет злобные слухи о своих конкурентах, в том числе и о моём брате. Я сам не раз думал о том, чтобы послать к его двери какого-нибудь демона, чтобы тот свёрнул ему шею. Антимодис выглядел довольно грозно, когда говорил это. Парсалиан спрятал улыбку за очередным бокалом вина. Ты сам говорил, что тем, кому приходится идти тропами ночи, приходится учиться видеть в темноте, продолжал Антимодис. Вряд ли ты хочешь, чтобы он шёл вслепую, спотыкаясь о камни. Это было одной из причин, повлиявших на моё решение. Испытание расскажет ему о многом в нём самом, о том, что ему вряд ли понравится. Но что необходимо знать для того, чтобы понимать себя и силу, которой владеешь? Испытание это страшный и унизительный опыт, сказал Антимодис, невольно переёрнув плечами. Лица обоих магов вытянулись, и они обменялись взглядами, удостоверившись, что снова думают об одном и том же. Казалось, что это так, и им нет нужды называть имя того, о ком они подумали. Вне всякого сомнения, он будет там, тихо сказал Антимодис. он огляделся, будто опасаясь, что их могут подслушать. И это в комнате, которая располагалась в верхней безлюдной части башни, в комнате, куда не мог войти никто, кроме них двоих. "Да, я тоже боюсь этого", сказал Парселиан, внезапно посерьезнев. "Он особенно заинтересоуется этим юношей. Мы должны покончить с ним раз и навсегда". "Мы пытались", сказал Парселиан. "И ты не хуже меня знаешь, что из этого вышло". Нам не добраться до него в его измерении. К тому же, я подозреваю, что его охраняет Нутари. Должно быть так. У него ещё не было более верного слуги, взять хотя бы убийство. Наклонившись вперёд, Антимода заговорил тихо и доверительно. Мы могли бы ограничить возможность доступа к нему. А как насчёт свободы воли? Это всегда было отличительной чертой наших порядков. За эту свободу многие положили свои жизни. Неужели мы откажемся от права выбирать свою собственную судьбу? Антимодес устыдился. «Прости меня, друг мой. Я сказал, не подумав. Но я привязан к этому юноше и горжусь им. Он оправдал все мои надежды. Я в долгу перед ним, и мне будет больно, если ему причинят зло». «Да, он действительно оправдал все надежды. И продолжит это делать, надеюсь. Его выбор поведет его той дорогой, которой ему суждено идти». Как ве у нас с тобой наш выбор. Надеюсь, его выбор кажется мудрым. Испытание даст ему нелегко. Он слабый и хилый. Колинок должен пройти через огонь, иначе он сломается. А что, если он погибнет? Что ты будешь делать тогда? Тогда я буду искать кого-нибудь ещё. Ладон наговорила мне о подающем надежды молодом эльфийском маге. Его имя Доламар. Их беседа продолжалась, и они говорили еще о многих вещах. Об ученике Ладонны, обо всем, что происходило в мире, и о том, что интересовало их обоих больше всего, о магии. Над башней ярко светились серебряные солинари и алые лунитари. Но Тари тоже была там, темная дыра в созвездиях. Этой ночью все три луны были полными, как и требовалось для испытания. В землях за пределами башни... далеко-далеко от комнаты, где беседовали о судьбах мира и попивали эльфийское вино два архимага, неофиты, направлявшиеся к башне, чтобы пройти испытание, беспокойно спали, если спали вообще. Утром в вайрецкий лес должен был найти их и повести на встречу судьбе. Завтра кто-то может заснуть, чтобы больше не проснуться.